Вилли уехал за Арой и Генри. Томас Хатсон лежал под прикрытием высокого фальшборта шхуны. Ногами он упирался в люк и следил, не появится ли лодка. По другую сторону люка лежал Питерс. Лицо его было закрыто немецкой рабочей курткой. «Вот не замечал, что он такой длинный?» — подумал Томас Хатсон. Они с Вилли Вдвоем осмотрели шхуну. Все в ней было разворочено. На борту оказался только один немец, тот самый, который убил Питерса, вероятно, приняв его за командира. Они обнаружили еще шмейсеровский автомат и около двух тысяч патронов в металлическом ящике, вскрытом при помощи плоскогубцев или ключа для консервов. Те, кто съехал на берег, видимо, были вооружены — так как оружие на борту не оказалось. Лодка была по меньшей мере 16 футов в длину, судя по кильблокам и царапинам, которые она оставила на палубе. Еды у немцев было еще много, главным образом вяленая рыба и сильно прожаренная свинина. Своего раненого товарища они оставили на шхуне, он и застрелил Питерса. У немца было тяжелое ранение в бедро, почти зажившее, и в мякоть левого плеча, тоже почти зажившая Еще имелись подробные карты побережья и вест островов. Непочатый ящик беспошлинных сигарет «Кэмл» с печатью «Снабжение морского ведомства», но ни кофе, ни чая, ни капли спиртного. Теперь надо было рассудить, Что они предпримут? Где они сейчас? Ведь, конечно, слышали или видели небольшое сражение, которое разыгралось на шхуне. Могут вернуться и за своим провиантом. Видели, наверное, что на шлюпке с мотором ушел один человек, а, судя по стрельбе и взрывам гранат, на шхуне могли остаться трое — или убитых, или тяжело раненых. «Да, вернуться на шхуну за своим провиантом или еще за чем-нибудь припрятанным, а потом ночью будут прорываться к побережью. Если лодка сядет на мель, они сами ее и снимут. А лодка эта, наверное, суденышка надежная. Радиста у Томаса Хатсона нет, и он не может передать описание этой лодки. Следовательно, искать ее никто не станет». «Еще если фрицы захотят, и если у них хватит дерзости, ночью они могут попытаться захватить катер, что маловероятно». Томас Хадсон обдумал это со всех сторон и решил, что, скорее всего, фрицы зайдут в мангровую рощу, вытащат лодку на берег и спрячут ее. «Если мы углубимся туда за ними, они уничтожат нас из засады, а потом выйдут в открытый внутренний залив, пройдут дальше и ночью попытаются пройти мимо Кайя Францеса. Это не нетрудно. Провиант раздобудут по пути или отнимут его где-нибудь и выйдут на запад к одному из немецких отрядов в районе Гаваны, а там их подберут и спрячут. Найти более надежную лодку ничего не стоит, захватят или украдут. «Мне надо рапортовать в Кайо-Францис, доставить туда Питерса и получить дальнейшие распоряжения. До прихода в Гавану неприятностей не будет. На Кайо-Францисе начальником лейтенант, а с ним никаких осложнений не предвидится. Живо договоримся. И Питерса можно будет там оставить. Льда у нас на него хватит, и там же я заправлюсь горючим, а лед возьму на Кайбарьене». Этих фрицев надо поймать во что бы то ни стало. Но я не намерен подставлять Вилли, Ару и Генри неизвестно за каким хреном под огонь автоматов, которым нас будут поливать из мангровой рощи. Судя по тому, что мы видели на шхуне, их восемь человек. Сегодня у меня была возможность застукать их со спущенными штанами, а я ее упустил потому что они слишком удачливые и, кроме того, очень деловиты. Одного человека мы потеряли, к тому же радиста, зато пересадили их на лодку. Если я эту лодку увижу, мы ее уничтожим, а остров блокируем и выследим их там. Но соваться в ловушку, где восемь против троих, я не собираюсь. Если мне всыплют за это пусть так или иначе всыплют. За то, что у меня погиб Питерс. Если б погиб кто-нибудь из добровольцев, плевать бы они хотели. Им это безразлично. А мне и моему судну нет. Скорее бы мои сюда подъехали, подумал он. Я не хочу, чтобы эта немчура увидела, что мы тут натворили у них на шхуни. Не хочу в одиночку вести с ними сражение на безымянном острове. И что они там делают? Может быть, пошли за устрицами? Вилли говорил что-то про устриц. Может быть, они не хотят находиться днем на шхуне? Вдруг ее выследят с самолета? Но пора бы им знать, в какие часы здесь патрулируют с воздуха. А дьявол! Скорее бы они появились, и дело с концом. Я-то прикрыт. А они, прежде чем подняться на борт, «Будут все у меня под прицелом». «А как ты думаешь, почему раненый не обстрелял нас, когда мы влезали на шхуну? Ведь он же слышал стук мотора. Может быть, спал? Ведь мотор работает очень тихо». «Слишком много у меня всяких вопросов», — подумал он. «И я не уверен, что рассчитал все правильно. Может, не следовало нам брать шхуну?» Но это, кажется, было необходимо. Мы разворотили ее и потеряли Питерса, и убили одного немца. Результаты не очень блистательные, но все же в нашу пользу.